Глоба 24 Лера. Тарасова, назовите алгоритм действий следователя при задержании лица, подозреваемого в разбойном нападении. Лер, Лерка! Леся толкает меня в бок, но я слышу ее шепот только с третьей попытки. Семинар по криминалистике в самом разгаре, а я витаю где-то в облаках. Тарасова! Строгая преподша поправляет очки в роговой оправе и смотрит на меня, как коршу на добычу. Блин, а я даже вопрос её не слышала. Если честно, вообще за ходом семинара плохо следила. Всё думала о Ярославе, вспоминала о том, что случилось между нами в душе, и улетала куда-то далеко. Растерянно смотрю на Лидию Васильевну, а потом громко хыкаю, чтобы потянуть время. «Содержание, личный обыск, осмотр места происшествия». Нашептывает мне на ухо моя подруга-отличница. А «Освидетельствование подозреваемого, допросы». Я пытаюсь выдать поступающую мне информацию преподавателю, но в середине путаюсь, и Лидия Васильевна качает головой. «Эх, Тарасова, такими темпами вам придется идти на пересдачу, а вы, Лугина, не хотите ответить вместо подруги?» «Я...» – Леся осекается, прекращая шептать мне на ухо. «Я не...» «Быть может, тогда вы, Василина?» Обращается она к моей второй лучшей подруге. «Эм...» Вася мнётся. Уверена, она прекрасно знает ответ, просто не хочет меня подставлять. Напрягая память, стараясь помнить ту лекцию, на которой мы это обсуждали. Чёрт, ещё недавно я была примерной студенткой, но теперь со всеми этими свадьбами, приставучим телохранителем и мажорами выбрасывающими девушек из машины в мороз, я стала жутко рассеянной. Личный обыск, осмотр места происшествия, освидетельствование подозреваемого, допросы потерпевших или материально ответственных лиц и свидетелей, обыск по месту жительства и назначение криминалистических и иных экспертиз. Тараторю на одном дыхании, радуясь, что наконец мне удалось воскресить всё это в памяти». Лидия Васильевна поджимает губы и сухо кивает. «А я тру с потевшей ладони о юбку, давая себе обещание впредь оставлять Ярослава за дверью учебной аудитории. Вообще Ярослава стало как-то слишком много в моей жизни. Наверное, легко игнорить наглого парня, если вы с ним только встречаетесь. А вот если он приставлен к тебе почти 24 часа в сутки, то тут уже включать игнор куда сложнее». После последней пары мы с девочками идем на выход. Леся радостно рассказывает о планах на отпуск, в то время как Вася делится фотками свадебных платьев. «Вот это классное!» – улыбаюсь подруге. «Когда примерка?» «Завтра иду». Ее глаза светятся счастьем. Даже удивительно, но после того, что им с Владом пришлось пережить, их отношения стали только крепче. Наш бывший препод по уголовному праву, по которому сохла вся женская половина универа, теперь стал самым заботливым женихом на свете. «А когда подготовка к твоей свадьбе?» Осторожно спрашивает Леся. «Да так», – пожимая плечами. «Все как обычно. Мать Макса все устраивает. Я не особенно вникаю». Замечаю, как настороженно переглядываются девочки. Они обе желают несчастья, Вот только я сама совершенно не представляю, как можно жить с человеком, которого не только не влюблена, а которого толком не знаешь. чего то представляю, как бы чувствовала себя, если бы моим женихом был бы не Максим, а Ярослав. Тогда бы я выбрала совершенно другое платье, более простое и лёгкое, другие цветы, другое место для торжества». Почему-то мне представляется тропический пляж, закатное солнце, Ярослав в белом костюме и только самые близкие дорогие люди рядом. «Земля вызывает Валерию Тарасову!» Василина щелкает у меня перед носом большим и указательным пальцами, пытаясь привлечь мое внимание. «Лера, ау, ты идешь?» «Ага», — передергиваю плечами, возвращаясь в свою убогую реальность. «Реальность?» которой скоро я должна выйти за нелюбимого, в то время как тот, в кого я влюблена, рассматривает меня лишь как кусок отборного бифштекса, в который ему не терпится вонзить свои зубы, и не только их. Да-да, я, конечно, романтичная девушка, но не дура. Всё я прекрасно понимаю, Ярослава вижу насквозь, зная, что я для него просто средство для утоления похоти». Он хочет меня лишь потому, что я постоянно маячу перед носом и не даю желаемое. Наверное, для него женщина существует только в пределах 2 на 2 метра его кровати. А всё, что кроме этого, Яра явно не интересует. Вздыхая, выходя на улицу и прощаясь с подругами. Конечно, я уже тут как тут. Леся и Вася тут же округляют глаза и выразительно кивают мне за плечо. Я вся сразу напрягаюсь. После нашего рандеву в душе решила игнорить Ярослава. Да и он сам тоже затаился, словно ждёт чего-то. Ведёт себя сдержанно и не пристаёт. Мне от его безразличия просто невыносимо. Неужели он и правда теперь будет относиться ко мне исключительно как к работе? Сухо, спокойно, бездушно». Конечно, я ему своих чувств не показываю, задирая нос и уверенно шагая к машине. Яро открывает мне дверь, и я сажусь на заднее сиденье. Он проходит вперёд, молча заводит мотор. Мы играем в эту молчанку уже дней пять. И, если честно, с каждым днём моё настроение только ухудшается. Приближение свадьбы делает всё ещё хуже. Кажется, будто я упускаю что-то очень ценное, важное, вкусное. Упуская без возможности получить это в будущем, чувствуя на себе его проницательный взгляд. Но как только поднимаю глаза, Ярослав тоже смотрит в лобовое стекло. Хочется сказать хоть что-то, но… Понимаю, что говорить нам с ним попросту не о чем. В конце концов, я не дам ему то, чего хочет он. А он не даст мне то, в чем так отчаянно нуждаюсь я». В момент, когда я снова ловлю его взгляд в зеркале заднего вида, наша машина резко виляет вправо. «Эй!» – испуганно вжимая сиденье. «Ты что творишь? У меня сердце в пятке чуть не ушло от такого крутого пике! Боже! Аккуратнее надо!» «Кое-что проверяю!» – хмуро сообщает он, вглядываясь в боковое зеркало. «Что?» «Обернись!» Его голос спокоен, но собран. «Видишь тот серый джип?» Я оборачиваюсь и замечаю машину в нескольких метрах от нашей. «Да, вижу, и что?» «А то, что он за нами от универа едет», отвечает Ярослав, и меня от его слов пробивает мелкой дрожью. «Я пару раз свернул наугад, чтобы проверить. Он свернул за нами». «Что?» Шепчу, чувствуя неприятный спазм страха в животе. «Ничего, пристегнись!» «Сейчас выйдем на шоссе. Попробуй оторваться». Дрожащими пальцами дёргаю ремень безопасности. Он быстро набирает скорость, меня вдавливает сиденье. «Боже, неужели это снова происходит со мной?» «Не бойся!» Быстрый взгляд Яра в зеркало заднего вида, и меня обдаёт его уверенностью и теплом. «Мы оторвёмся от них?» Ярослав выкручивает руль. Машину заносит, но он справляется с управлением, Быстро оборачиваюсь и замечаю, что за нами едет уже не один, а два похожих джипа. Тянусь в сумку и нахожу телефон. Нужно срочно звонить отцу, нужно сказать ему, что происходит. Сердце так сильно шарашит в груди, что я с трудом различаю долгие гудки в трубке. Гудки, которые сменяются зловещим. Абонент недоступен».